Глава 10 Агнии казалось, что она попала в какой-то психологический триллер в стиле арт-хаус. По идее, все вот-вот должно стать черно белым а из-за шкафа вдруг появится старушка в бегудях и с мачете. По крайней мере, в привычную реальность стена, которую девушка видела перед собой, точно не вписывалась. Комнаты в квартире, расположены в Сталинке, были большие, с потолками по 3 метра. Соответственно, и стена не подкачала. Так вот... Всё ее пространство оказалось скрыто под десятками, если не сотнями, листков с изображением цифр. Каждый из них представлял собой примерно половинку листа формата А4, на который вручную вывели цифру и зарисовали ее внутри простым карандашом. Судя по стилю, делал это один человек, и отличался он полным отсутствием художественного вкуса и солидным запасом свободного времени. Сидел же, вырисовывал. Хотя чего ожидать от того, кто сиганул с высоты третьего этажа? «Что ты хочешь?» Начала было жин, жин но запнулась на полусловие, потому что тоже увидела стену. Ничего себе! Ощущение нереальности происходящего дополнялось еще и тем, что в комнате практически не было мебели. В соседней, которую Агния осмотрела сначала, полно. Целый склад с всякого хлама. А здесь только деревянный стол и стул. Даже шторы сняли. Может, это сделали в процессе поисков, хотя вряд ли. Шторы искать не мешают. Скорее всего, поработал псих. Хоть какие-то догадки есть, наконец осведомилась Агния. «Думаю». «Логику ищешь? Напрасно». «Логики здесь точно нет». Агния попыталась найти между цифрами хоть какую-то связь, но тщетно. Они располагались в хаотичном порядке. Тупик, короче. Утешать себя остается лишь тем, что преследователи психа и возможные похитители Зои тоже ничего не нашли. Кроме этой стены. В этом Агния уже не сомневалась». Сумасшедший вряд ли бы спрятал бы. Нечто ценное в сейф, как обычный человек. Он скорее белки на хранение отдаст. Агния прогулялась в кухню, посмотрела на записку. «Тимофеев, надо запомнить. Пока никаких ассоциаций нет. А дальше посмотрим». Вернувшись, она обнаружила, что джин жин, -Жин всё так же стоит у стены. «Самогипноз вредит здоровью», – предупредила Агния. «Хватит уже включать третий глаз или что ты там пытаешься сделать. Пора закругляться». Лично я не собираюсь перекапывать этот хлам. 8. Ну вот, я опоздала. Жень, деточка, пойдем лед на головку положим. Себе лед куда-нибудь положи, посоветовала модель. Все цифры повторяются минимум по три раза, но я не вижу восьмерки вообще. И что? Может, он не любил восьмерку. Она у него пошла ассоциации вызывала. Может, и так. Или это сделано специально. Андрей всегда говорит, что если что-то ищешь, надо ориентироваться на самый странный элемент. Если Андрей так говорит, имеется повод задуматься. Потому что более талантливого следопыта Агния не встречала. В ее присутствии он умудрился найти след Дашки тогда, когда все сомневались, была ли она вообще в указанном месте. Так что теория с «восьмеркой» имеет право на существование. Чтобы проверить ее, Агния присоединилась к осмотру стены. Результат не заставил себя ждать. «Ха, вот одна, смотри». «Восьмерка, как пить дать?» «Она, одинока, Сиротливо сжалась между тройкой и девяткой у самого пола. Других ей подобных поблизости не наблюдалось. Агния и Жен-Жин одновременно наклонились к цифре, отчего со звуком стукнулись лбами. «Ой!» – модель возмущенно прижала ладонь к пострадавшему лбу. Агния оказалась менее сдержанной в выражениях. «Ты нормальная?» «И не матерись!» «Не давай мне поводов!» «Давай, Джин, колдуй над своей восьмеркой!» Жен-Жин не стала огрызаться. Она перешла к действию. Оторвав часть соседнего листка, она смяла его в комок и начала тереть контур восьмерки. Агния попыталась наблюдать за ней в гордом молчании, однако долго не выдержала. «Ну и что ты делаешь? Колдую. Я бы рада воспользоваться нормальным ластиком. Но копаться в свалке из-за него не хочу. Придется школьными методами». Усилия модели не прошли даром. Восьмерка все больше расплывалась, превращаясь в грязное пятно на стене. А на ее месте проступали буквы, выведенные тонким черным стержнем. Все у моей мамы», – прочитала Агния. «У меня такое ощущение, что я в голове у Льюиса Кэрролла. Ждем гусеницу курильщика? Все было бы смешно, если бы не Зоя. Чёрт! И где нам искать его мамашу? В больнице, наверное. Ой, не факт. Если старушенция знала, что должна что-то спрятать, то вряд ли явилась в больницу. Может, она вообще не в курсе, что случилось с сыном?» Размышление Агнии прервала резкая трель домофона, составившая обеих девушек подпрыгнуть. Тут уж к нецензурной лексики прибегла Женжин, еще пару минут назад, ротовавшая за чистоту языка. Валим! первый сориентировалась огня. О двери подъезда до квартиры идти недолго, от силы три минуты. Следовательно, времени у них в обрез. Девушки выбежали из квартиры, едва успев схватить ключи. На одном дыхании, преодолев несколько пролетов, они замерли на ступеньках, прислушиваясь к голосам внизу. А голоса как раз были. Какого хоть дверь не заперта! «Я просил тебя вернуть все на место». «Да я и вернул». «Я вижу». «Тонс баф, я вообще не обязан этим заниматься». «А я типа обязан». «Нравится мне таскаться сюда каждый день, проверяя неизвестно что». «Посетители сюда каждый день ездят». «Тогда девушкам точно повезло, что они разминулись». Судя по скрипу, дверь открылась. «Твою мать, здесь следы чьи-то». «Дождь». «Ну, конечно». Агния учла возможность отпечатков пальцев, но забыла о самом простом – мокрых следах. А в разгромленной квартире есть на чем отпечаток оставить. «Предлагаю ретироваться», – шепнула она своей спутнице. «Куда? Они же еще на площадке торчат. Мы не пройдем. Скорее всего, они и наверх полезут проверять. Я к этому и веду». «И что тогда?» «Наблюдай. У меня уже черный пояс по выходу из опасных ситуаций джин Жин-Жин предпочла не спорить. Агния повела ее за собой, по пути осматривая двери. Так, новая и железная. Не то только что покрашенная, здесь глазок видеонаблюдения. Вот оно. Девушка остановилась перед старой, обитой дермантином дверью, у порога которой стояли пустые пластиковые мисочки для животных. Такими обычно обзаводятся сердобольные старушки, обожающие бродячих кошек. Есть шанс, что выводы она сделала неправильные, однако на проверку времени не оставалось. Агния уже слышала доносящиеся снизу осторожные шаги. «Так, теперь самая неприятная часть». Сняв перчатки, девушка осторожно провела ногтем мизинца по внутренней части носовой перегородки. «Нашла время в носу ковыряться», — возмутилась жен жин «Молчи, за умную сойдешь. Я нам причину для визита обеспечиваю». Агния показала на устремившуюся вниз струйку крови. «У меня там сосуд слабый». «Просто так не лопается, но если грамотно надавить...» Я в свое время с его помощью не один зачет получила. Поздравляю. Только нам сейчас не зачет надо получать, а шкуру спасать. Я в курсе. Моя ведь тоже под угрозой. Значит так. Мы пришли к знакомому из 38-й квартиры, но его не оказалось дома. Мне стало плохо. Перепады давления от погоды. У нас нет с собой даже платочка. И мы просимся ненадолго просто умыться». реабилитировала свою репутацию. Поняла, что к чему, довольно быстро. Агния тем временем уже звонила в дверь, надеясь, что все получится и придумывать новый план не придется. Времени просто нет. Повезло. Дверь не просто открылась. За ней стояла интеллигентного вида старушка с котом на руках. «Добрый день». Она рассеянно перевела взгляд с одной девушки на другую. «Я могу вам чем-то помочь?» «Здравствуйте. Можете». И джин жин выпалила оговоренную версию, приукрасив ее подробностями собственного сочинения. Старушка оказалась весьма сердобольной. «Да, конечно, девочки, проходите. Я сама с давлением проклятым мучаюсь». «Вовремя». Буквально через минуту после того, как за ними захлопнулась дверь, Агния услышала на лестничной клетке шаги. Мужчины не задержались, прошли мимо. Значит, их разговор они не услышали. «Ванная вон там», – показала хозяйка квартиры. «Там же можно ваточку взять». В ваточке Агния не нуждалась. Организм, не собиравшийся подстраиваться под прихоти хозяйки, Кровь уже остановил, осталось лишь умыться. Причем сделать это холодной водой, которая лучше всего снимает стресс. Лишь оказавшись в относительной безопасности, Агня поняла, что ее трясет. Ее самообладание концентрировалось лишь непосредственно перед угрозой, когда нужно защищать себя. Она эту черту переняла у Даниила. «Многому мы у них все-таки учимся между делом», – думала Агния, подставляя руки под струю ледяной воды. Женжину своего «восприятию реальности» А я у змея этого, поведению. Он бы чему-нибудь научился. А то хожу, как дура, верная и одна. Пока она умывалась, Жин-Жин и старушка переместились в кухню. В воздухе уже пахло мятным чаем, перебивавшим характерный для квартиры запах кошек. Если не учитывать это, то местечко чистое и уютное. Видно, что бабуля многое своими руками делает и вяжет, и вышивает, и макраме плетет. Напоследок девушка все-таки прижала к лицу ватку. Легенду нужно поддерживать. Двух молодых девиц просто так никто бы в квартиру не пустил. Слишком много в последнее время репортажей о мошенницах, злостно похищающих пенсию. Другое дело, когда у бедной девочки даже кровь идет из носа. Многие почему-то считают, что такое не подделывается. По крайней мере, без видимых следов удара в этот самый нос. «Так значит, вы к Эдику?» – поинтересовалась хозяйка квартиры, когда Агния вошла в кухню. Агния чуть не ляпнула. «Кому?» Но вовремя остановила себя. «Эдик, Эдуард Синевич, псих из подземного города». «Да, мы к нему по работе», — подтвердила Жинжин. -Жин. «Точнее, нам дали его адрес, но никто не открыл дверь». «Работа», — сплеснула руками старушка. «Одна только эта проклятая работа. Она-то Эдичку и погубила». «То есть как погубила?» Агния изо всех сил старалась изображать человека со стороны, непосвященного в ситуацию. Да под сорок ему уже... А нет ни семьи, ни детей. Только одна работа. В последнее время я его вообще не вижу. Не знаю, куда запропастился. Похоже, она не в курсе, что случилось с Эдиком на самом деле. «Может, он у каких-то родственников?» – уточнила модель. «Все может быть. Хотя вряд ли. Откуда у него родственники? Я здесь почти всю жизнь прожила. Все про всех знаю. Отец Эдика и мой муж квартиры почти одновременно получили. Оба большими начальниками были». Нам с моим Боренькой бог детей, увы, не дал, поэтому нянчились с чужими. И с Эдиком? С Эдиком сильно не понянчишься. Он с самого детства замкнутый какой-то, нелюдимый, в себе на уме. Все дети по двору бегают, а он в своей комнате вечно возится с чем-то. Правда, отличником всегда был, золотую медаль в школе получил, потом красный диплом в институте. А толку-то, если он жил ради этих своих непонятных разработок. Агния все ждала, когда хозяйка квартиры наконец упомянет, чем именно занимался Эдик. Спрашивать нельзя, они ведь вроде как по поводу работы и пришли. Эх, надо было соврать, что они из больницы родню разыскивают, только теперь уже поздно исправлять. Старушка же, как назло, работу не затрагивала. Она сосредоточилась на самом важном для нее, на воспоминаниях. «Какая же семья была чудесная!» Отец статный такой красавец, что не скажет, так все и будет по его желанию. Мамочка Эдика, Катюша, очень тихая и чуткая, никогда мне в помощи не отказывала. И в кого Эдичка пошел, ума не приложу. Потом сложным им бедным стало, папа Эдички умер, когда он школу закончил. Я боялась, что Катюша этот удар не переживет, но она справилась, на работу пошла, квартиру эту сохранила, хотя многие ей продать советовали». А она говорила, что нет, нельзя семейное гнездо продавать. Она мне по поводу Эдички часто плакалась. «А что плакаться?» – удивилась жин, жин «Он же отличник был. Говорю же, ничего его в жизни не интересовало, кроме наук всяких». Катюша поняла это раньше всех. Она сына безумно любила, но не относилась к тем эгоистичным мамашам, которые хотят детей только для себя воспитывать. Эдичка почему-то вбил себе в голову, что общаться с людьми не обязательно – что любовь потом можно будет купить. А если не получится купить, то и ладно, проще одному остаться. Катюша решила, что надо действовать. Аккурат, когда Эдичка закончил институт, она узнала, что получила наследство. У нее в России сестра умерла, бездетная. Получилось, что двухкомнатная квартира Катюши досталась. Она продала, купила однушку на окраине Минска и переехала туда. Зачем? Надеялась, что хотя бы так подтолкнет Эдичку к созданию семьи. Катюша верила, что если она перестанет готовить ему, убирать, стирать и гладить, он захочет найти женщину. «Не рано ли она сполошилась? Он ведь только-только институт закончил», — заметила Агния. «Нет, не рано». Катюша понимала, что если так пойдет и дальше, то Эдичка точно убежденным холостяком станет. А такие не меняются. Она очень внуков хотела. От сына ласки не дождешься, а муж умер, пускай хоть маленькие появится. Она мне как-то призналась, что согласна принять даже самую гулящую невестку, самую неумелую и хамоватую, лишь бы она сумела Эдичку к себе привязать. А такие девицы на трехкомнатную квартиру хорошо клюют. И как, помогло? Нет, покачала головой старушка. Уж не знаю, то ли Эдичка на принцип пошел, то ли он такой и есть от природы. А девушку он в дом так и не привел. Он сам научился делать все то, что мама раньше делала. Они вообще проверяли, интересует ли Эдичку женский пол как таковой. «А что его мама? Так и не переехала обратно? Все на что-то надеется?» – поинтересовалась Агния. «Видимо, да. Я ее уже много-много лет не видела. По сути, все те 15 лет, что прошли с ее переезда, мы и не общались толком. Пару раз она еще заходила ко мне, когда навещала Эдичку, и помогала ему по хозяйству». Потом Катюша решила, что мешает осуществлению собственного плана, и перестала появляться. А Эдичка, как жил один, так и живет. Пока что Эдик соответствовал образу человека, способного кинуться с высоты трёх этажей без особой на то причины. И все же осталось самое главное. «Скажите, а Эдуард не страдает никакими психическими заболеваниями?» «Что за вопрос такой странный?» – поразилась хозяйка квартиры. «Да уж, рисковато получилось. Особенно если учитывать, что они с Женжин удачно подходят под определение неведомо кто». Агния поспешила развеять подозрения. «Мы по этому поводу и приехали. Наш институт планирует сотрудничать с организацией, в которой работает Эдуард. А поскольку производство опасное, мы проверяем сотрудников. Деньги-то большие и замешаны. То, что Эдуарда нет дома, нас немного настораживает. Это все равно, что идти вслепую». Агния сочиняла на ходу, стараясь оптимально использовать имеющиеся факты. Эдик любит науки, и за ним кто-то охотится. Следовательно, он мог быть задействован в опасном производстве. Правда, белых пятниц все равно многовато, но придется смириться. Хоть бы поверила. Если бы перед ними был кто-то помоложе, возможно, скептицизм бы и проявился. А пожилая хозяйка квартиры то ли людям привыкла доверять, то ли плохо знала тонкости работы Эдика, но сомневаться не стала. Нет, Эдичка точно не сумасшедший. У него просто такой характер. Он мало с людьми общается. Мне порой кажется, это потому, что он немножечко сног. Ему не интересны те, кто не способен понять его работу. Катюша такое за ним с институтских лет замечала, но болезни с этим все в порядке, а депрессии, хандра, что ли. Типа того, это тоже не про Эдичку. Увлеченный человек просто так не грустит. Даже то, что он может никогда не обзавестись семьей, Эдик воспринимал очень спокойно. Его мама переживала, он же никогда. Я же не считаю, что он плохой парень. Просто странный очень. Ну что уж тут говорить. Думаю, умная девушка разберется, что с холостяком в трехкомнатной квартире делать. Да еще и свекровь золотая. Почему один, до сих пор не пойму. Так, похоже, от рассказа старушка вознамерилась перейти к откровенному сватовству вспомнила подругу Катюшу и включился инстинкт женской солидарности. Загвоздка была в одном. Богатый холостяк Эдичка не интересовал ни Жин-Жин, ни Агнию. причем не интересовал глобально, а не потому, что несколько сплющился после приземления в рояль. Вот его мама – другое дело. Скажите, а вы не знаете, куда переехала мама Эдуарда? У нее хотите уточнить? Да она вам то же самое повторит. Она еще и обидится решила. Тут в дело вмешалась жин, жин «Что вы? По этому вопросу мы все прояснили. Но нам все равно необходимо найти Эдуарда, а то ведь без него работать невозможно. Если я правильно поняла, кроме матери у него родственников нет. Скорее всего, он у неё». Хозяйка квартиры спешно сменила гнев на милость. «А, ну да. ее телефона у меня точно нет. А вот адрес, кажется, сохранился». Адрес не кажется, а действительно сохранился в стопке пожелтевших бумажек, заботливо упакованных в коробку из-под конфет. Оригинал старушка им не доверила, но позволила переписать пару неровных строк. Впрочем, девушки и не претендовали на обладание папирусом. «Там она и живет. старушка задумчиво повертела в руках клочок бумаги. «Даже после того, как мы перестали общаться, я отправляла ей открытки на Новый год. Обычные поздравительные открытки с пожеланиями. Ничего больше». Она мне долго отвечала, лет пять, наверное. Потом перестала. Ну и я перестала писать. Спасибо вам». Распрощавшись с сердобольной хозяйкой, которая предлагала их еще и жменька конфет неизвестного года выпуска нагрузить, девушки вновь оказались на лестнице. Сейчас здесь никого не было, не видно, не слышно. Однако они предпочли не рисковать и чуть ли не бегом спустились вниз. Так, между прочим, даже логичнее. Обычные подруги, живущие здесь, выходят из дома, Ничего особенного. А вот если бы они пытались красться, то привлекли бы гораздо больше внимания. На улице по-прежнему шел дождь, уже порядком ослабевший. Никого поблизости не наблюдалось. И лишь на том месте, где недавно стоял бомж, валялись осколки разбитой бутылки.